Я был глубоко возмущен и категорически пресек это. Чем же, как ни игрой, можно назвать все это? К другого рода подаркам относилась всяческая пищебумага, которую Корней Иванович любил, как всякий истый литератор. Я часто от сердца отрывала какую-нибудь случайно перепавшую мне красивую тетрадку и, написав в ней несколько забавных строк, приносила Чуковскому, заранее предвкушая его радость. И скажу честно, когда я однажды подарила ему одну редкую, весьма любопытную и очень нужную ему книгу, он принял ее куда сдержаннее. С годами и с переменами, совершившимися в эти годы, жизнь дарила Корне Ивановичу все больше подарков. Собранием таких подарков стал его кабинет. Огромная комната на втором этаже деревянной дачи. Комната, полная своеобразия, созданного не какими-либо искусственными средствами а прежде всего и исключительно личности ее хозяина. Посреди комнаты стоял крытый пластиком столик, из тех, что в других домах чаще всего стоят на кухне, на котором весело, ярко и увлекательно разложены были новые книги, получаемые Чуковским со всего белого света. Этот стол был словно центром комнаты, словно сердцем ее, и всякий раз Чуковский обращал внимание ваше на что-нибудь особенно интересное и неизменно рассказывал что-нибудь примечательное об истории той или иной книги или ее автора. Тут я впервые увидала книжки Джани Радари и американца доктора Сьюза, которые соседствовали с новыми советскими книгами для детей, неизменно интересовавшими Чуковского. А на стенах кабинета чего только не висело. Уж не считая чудесных детских рисунков, тут были самые разнообразные дары со всего мира. И затейливая бумажная рыба из Японии, и головной убор североамериканского индейца, и китайские маски, и индейский лук со стрелами. После поездки в Англию кабинет пополнился оксфордской мантией и шапочкой. Но, честно говоря, гораздо больше увлекался Корней Иванович игрушечным мягким рыжим львом, приведенным оттуда же. Льва надо было как-то наклонить или что-то в нем нажать, и он произносил по-английски. «Я король джунглей». Но произносил он эти слова с какой-то своеобразной, чуточку вопросительной интонацией, словно бы сам не мог вполне поверить и сам удивлялся своему столь высокому положению. И Корнея Ивановича эта интонация бесконечно умиляла. Он даже находил в ней нечто одесское. И не уставал с восхищением демонстрировать говорящего льва гостям. Гости – вот еще один весьма важный компонент жизни и работы Корнея Ивановича. Он любил людей, нуждался в них, испытывал подчас острую потребность в общении, бывал весьма внимателен к людям, у нас слушать их, а это немалое искусство, далеко, увы, не каждому доступное. В своем зимнем переделкинском затворничестве он бывал порой одинок, и я помню, как он обрадовался, когда открылся тамошний дом творчества, и появились рядом люди, с которыми можно было погулять вместе, поболтать, пошутить, а то и серьезно, и содержательно поговорить. Люди обычно приходили послушать его новую статью, новые страницы книги воспоминаний. Ему бывало порой необходимо почитать слух, только что написанное, проследить за реакцией слушателей, за выражением их глаз. И с же охотно слушал он других, и советовал, и придумывал. Так что в начале своего существования Дом творчества украсил жизнь Корнея Ивановича. При своей любви к размеренной жизни он вскоре установил определенные часы посещения Дома Творчества. И кто не помнит, как в ранние зимние сумерки, когда работать уже невозможно, прихожая этого дома с приветствиями, возгласами, хохотом, неповторимыми интонациями Чуковского. Но наступал час, когда столь желанных сперва гостей из Дома Творчества стало чересчур много, и они стали отнимать чересчур много времени. И это начало раздражать Чуковского и на дверях его дачи стали появляться записки, ограничивающие часы посещений, а то и вовсе исключающие их. Ибо все люди, все встречи, все развлечения и отвлечения, при всей потребности в них, находились все-таки на втором плане и не смели мешать самому главному в жизни — работе. Чуковский, охотно болтающий о пустяках, охотно отзывающийся на веселую шутку, охотно забавляющийся с занятной игрушкой, Чуковский, устраивающий веселые мистификации и целые представления на переделкинских улицах или в прихожей Дома творчества, такой, каким главным образом и знали его люди, недостаточно близкие.